Солдатский комитет Ставки возник вскоре после переворота. Из согласия Алексеева к нему примкнули офицеры, чтобы своим участием дать надлежащий тон и сдерживать солдатские настроения в определенных рамках. Вначале это как будто удавалось. И стоявшие во главе комитета полковники значко и Сергеевский, с которыми я беседовал еще по пути в Ставку, были полны иллюзии о возможности плодотворной работы комитета скоро надежды рухнули оба полковника вышли из состава президиума а комитет стал трибуной для агитации против начальства вмешиваясь в вопросы местных ставочных назначений службы быта вынося и публикуя свои постановления подчас вызывающие, оскорбительные, деморализующие. Даже прислуга офицерского собрания Ставки, поддержанная комитетом, сместила эконома и ввела некоторые ограничения во времени, в распорядке и в меню, и без того неважного офицерского стола. Правда, разгон части будирующей прислуги, вызвавший протесты и осложнения, несколько исправил дело. Это солдатское засилие не встречало сколько-нибудь сильного противодействия. Комитет вынес, например, постановление, чтобы шоферы не смели возить начальствующих лиц на прогулку, а возили только по службе. Алексеев сказал мне как-то, «Хорошо бы поехать за город отдохнуть, погулять в лесу, там есть чудно да противно с этими господами». Он мог, конечно, ехать куда угодно, но ему действительно было противно. И Верховный Главнокомандующий лишал себя столь заслуженного и столь необходимого отдыха под влиянием комитетского постановления. Комитет постановил удалить с должности коменданта главной квартиры, генерала С. Я категорически отказал и комитет решил применить в отношении его вооруженную силу. Генерал Алексеев, узнав об этом, пришел в негодование, в каком мне редко приходилось его видеть. «Пусть попробуют. Я сам пойду туда, возьму взвод полевых жандармов и перестреляю этих». Провести испытание верности полевой жандармерии не пришлось. С. сам умолял не оставлять его в должности и отпустить. Бог знает, чем это все кончится. К сожалению, в комитетской практике были, хотя и редко, случаи, когда офицеры Ставки не оказывались на высоте своего положения и постановления комитета, недопустимые юридически, по существу были правильны. Это обстоятельство осложняло мою позицию. Кара виновных истолковывалась не как признание факта преступления, а как признание авторитета комитета. Непротивление было всеобщее. Тяжело было видеть офицерские делегации Ставки во главе с несколькими генералами, плетущиеся в колонне манифестантов, праздновавших 1 мая в колонне, среди которой рейли и большевистские знамена, и из которой временами раздавались звуки интернационала. Зачем? Во спасение родины или живота своего».